Я нянчила одну девочку. Ее звали Эстер Саммерсон. А когда она подросла, кто-то поместил ее в школу и деньги за право учения посылал через контору господ Кенджи и Карбе. «Мисс Саммерсон, сударыня!» — восклицает мистер Гаппи в волнении. «Кто как, а я называю ее попросту Эстер Саммерсон». — строго говорит миссис Чэтбенд. — В мое время эту девчонку не величали, мисс. Просто Эстер. Эстер, сделай это, Эстер, сделай то. И ей хочешь, не хочешь, а приходилось делать, что приказывали. — Уважаемая сударыня, — отзывается на это мистер Гаппи, пересыкая тесную комнатку, — ваш покорный слуга, — Встретил эту молодую леди в Лондоне, когда она впервые приехала сюда из того заведения, на которое вы намелькнули. Доставьте удовольствие, разрешите пожать вам руку. Мистер Четбен видит, что, наконец, и ему подвернулся удобный случай вымолвить слово, и, вставая, подает свой привычный сигнал, причем от головы у него идет пар, и он оттирает ее носовым платком. Миссис Нэксби шипит. «Тише! Тише!» «Друзья мои, — начинает Чедбен, — мы вкусили с умеренностью, чего никак нельзя было сказать о нем самом, от благ, уготованных нам. Да живет дом сей от плодородия земли, да будет в нем изобилие зерна и вина, да растет он, да процветает он, да благоденствует он, Да возвышается он, да поднимается он, да продвигается он. Но, друзья мои, вкусили ли мы еще от чего-либо? Вкусили. Друзья мои, от чего же мы еще вкусили? От духовного блага? Именно. Где же мы почерпнули сие духовное благо? Юный друг мой, выступив вперед. Джо к которому обращены эти слова, дергается всем телом назад, дергается вперед, дергается вправо и влево и, наконец, становится перед златоустым Чедбендом, относясь к нему с явным недоверием. — Юный друг мой, — говорит Чедбенд, — ты для нас перл, ты для нас алмаз, ты для нас самоцвет, ты для нас драгоценность. — А почему, — юный друг мой? — Не знаю я, — отвечает Джо. — Ничего я не знаю. — Юный друг мой, — продолжает Чедвен, — ты ничего не знаешь, потому что ты для нас драгоценность и самоцвет. Ибо что ты такой, юный друг мой? Зверь ли ты полевой? — Нет. — Птица ли ты небесная? — Нет. — Рыба ли морская или речная? — Нет. — Ты отпрыск рода человеческого, юный друг мой. Отпрыск рода человеческого! О, сколь блистательный жребий быть отпрыском рода человеческого! А почему блистательный, юный друг мой? Потому что ты можешь получать уроки мудрости, потому что ты можешь извлечь пользу из того поучения, кое я сейчас произношу ради твоего блага, потому что ты не палка, не палица. Ни порог, ни пень, ни плака, ни подпорка, Быть юным отпрыском людей — Блаженство, блещущий ручей. Прохлаждаешься ли ты ныне В этом ручье, юный друг мой? Нет. Почему ты не прохлаждаешься ныне В этом ручье? Потому что ты находишься В состоянии мрака, Потому что ты находишься В состоянии темноты, потому что ты находишься в состоянии греховности, потому что ты находишься в состоянии рабства. Юный друг мой, что есть рабство? Давайте рассмотрим сие в духе любви. На этой угрожающей стадии поучения Джо, который, кажется, мало-помалу сходит с ума, заслоняет правым рукавом лицо и зевает во весь рот. Возмущенный миссис Снегсби выражает убеждение, что он отродье сатаны. «Друзья мои», — продолжает мистер Четбенд, озирая свою паству, и его хулимый подбородок вновь расплывается складками в елейной улыбке. «Надлежит мне терпеть унижение? Надлежит мне терпеть испытание? Надлежит мне терпеть оскорбление? Надлежит мне терпеть наказание?» Я оступился в прошлый день субботний, возгордившись, произнесенным мною, трехчасовым поучением. Ныне итог подведен правильно. Мой взаимодавец получил следуемое ему. О, возликуем, возликуем, о, возликуем! Миссис Нексби потрясена. — Друзья мои, — говорит в заключении Чедбин, оглядываясь кругом, Сейчас я не стану больше заниматься своим юным другом. Не хочешь ли, юный друг мой, прийти сюда завтра и, спросив у этой доброй госпожи, где меня можно застать, прослушать поучение, которое я тебе преподам? Не хочешь ли также прийти, подобно жаждущей ласточке, на другой день и на следующий за ним, еще на следующий, и приходить в течение многих приятных дней слушать поучение? Все это говорится с коровьей грацией. Джо, видимо, хочет только одного — удрать, во что бы то ни стало, и потому уклончиво кивает головой. Тогда мистер Гаппи бросает ему пенни, а миссис Снегсби вызывает гусю и приказывает ей выпроводить мальчика вон из дома. Но прежде чем он выходит на лестницу, мистер Снегсби отдает ему объедки, взятые со стола, и мальчик уносит их, прижимая к себе. А мистер Чедбенд, о котором хулители его говорят так, нечего удивляться, что он сколько угодно часов несет такую несусветную чепуху, но достойно удивления, что, раз имея наглость начать, он все-таки когда-нибудь умолкает. Мистер Чедбенд тоже возвращается к частной жизни, и вкладывает в свое жировое предприятие небольшой капитал в виде ужина. Джонни, задерживаясь, бредет по улицам, оцепеневшим от долгих каникул, к Блекфраерскому мосту, и там находит среди раскаленных камней закоулок, где можно присесть и закусить. И здесь он сидит, жует и грызет, устремив глаза вверх на огромный крест, что сверкает, на куполе собора святого Павла, выше красных и фиолетовых клубов дыма. Лицо у мальчика такое, словно это священная эмблема, самый непонятный для него предмет во всем огромном непонятном городе, да и не мудрено, ведь крест такой ярко-золотой, вознесен так высоко и так ему недоступен. Здесь Джо сидит, а солнце закатывается, а река течет стремительно, а толпы плывут мимо него двумя потоками. Все движется к какой-то цели и к одному и тому же концу. А он не тронется с места, пока его не прогонят приказом. Проходи и задерживайся. Глава 20. Новый жилец. Долгие каникулы тянутся к сессии, как ленивая река, которая течет медленно, по равнине к морю. Точно так же тянется жизнь мистера Гаппи. Лезвие его перочинного ножа затупилось, а острие сломалось. Так часто вонзает мистер Гаппи этот инструмент в свою конторку, бороздя ее во всех направлениях. Он вовсе не желает портить конторку, просто ему необходимо заняться хоть каким-нибудь делом, только непременно спокойным и не требующим слишком большого напряжения физического или умственного. По его мнению, самое лучшее для него сейчас — это сидеть на табурете, неторопливо вращаясь вместе с ним на одной его ножке, вонзать нож в конторку и зевать. Кенджи и Карбая в городе нет. Ученик-клерк взял разрешение на право охоты и уехал к отцу. Оба товарища мистера Гаппи, клерки, уже получающие жалования, находятся в отпуску. Честь конторы блюдут на равных началах мистер Гаппи и мистер Ричард Карстон. Но мистер Карстон на время помещен в кабинете самого Кенджа, и мистер Гаппи так на это негодует, что ужиная вместе со своей мамашей Амаром и салатом Латуком на Олд-Стрит-Роул, заявляет ей в минуту откровенности со свойственным ему язвительным сарказмом, что контора кажется недостаточно хороша для некоторых франтов, и, зная он заранее о появлении такого франта, он велел бы ее перекрасить. Каждого новичка, занявшего табурет в конторе Кенджа и Карбе, мистер Гаппи подозревает в том, что тот, само собой разумеется, коварно подкапывается под него, мистера Гаппи. Он не сомневается, что каждому такому субъекту хочется его спихнуть. Если его спросить, как спихнуть, почему, когда и зачем, он только сощурит один глаз и покачает головой. Вдохновленный этими глубокомысленными соображениями, он чрезвычайно изобретательно прилагает невероятные усилия к тому, чтобы встречной интригой расстроить интригу, которой нет и в помине и разыгрывает сложнейшую шахматную партию, не имея противника. Поэтому мистер Гаппи обрел источник глубокого удовлетворения в том, что новичок вечно корпит над бумагами, приобщенными к тяжбе, джарндисы против джарндисов. Ведь кто-кто а мистер Гаппи отлично знает, что ничего, кроме путаницы и неудачи, из этого не выйдет. Его удовлетворение заражает третьего их сослуживца, жизнь которого во время долгих каникул тянется в конторе Кенджи Карбая Карбея так же томительно, а именно юного Смолуида. Был ли когда-нибудь юный Смолуид, которого обычно зовут просто Смол или же Цып Уит, шутливо выражая тем, что он еще не оперившийся цыпленок, Был ли когда-нибудь юный смолует маленьким мальчиком? Этот вопрос считается в Линкольнс-Инне весьма спорным. Ему еще нет пятнадцати, но он уже великий знаток юриспруденции. Его дразнят тем, что он якобы пылает страстью к одной особе, торгующей в табачной лавочке неподалеку от Канцлерской улицы, и ради нее нарушил слово данной другой особе, с которой был помолвлен несколько лет. Это типичное дитя города, низенький, щупленький, с высохшим личиком. Однаковый можно заметить даже издали, так как он носит высоченный цилиндр. Сделаться таким, как Гаппи, вот цель его чистолюбивых стремлений. Он подражает мистеру Гаппи, который относится к нему покровительственно, подражает ему в одежде, в манере говорить, в походке, Словом, уподобляется ему во всем. Он имеет честь пользоваться исключительным доверием мистера Гаппи, и порой, когда в личной жизни мистера Гаппи возникают трудности, дает ему советы, почерпнутые из глубоких источников собственного опыта. Мистер Гаппи все утро лежит на подоконнике, высунувшись наружу, после того, как посидел на всех табуретах поочередно но ни один из них не нашел удобным, и, стремясь освежить голову, несколько раз совал ее в несгораемый шкаф. Он дважды посылал мистера Смолуилла за шипучими напитками, а тот дважды наливал их в два конторских стакана и размешивал линейкой. Мистер Гаппи изрекает в назидание мистеру Смолуиллу следующий парадокс. «Чем больше пьешь, тем больше пить хочется» затем склоняет голову на подоконник и предается безнадежному томлению. Продолжая смотреть в окно на погруженную в тень старую площадь Линкольнс-Инна и окидывая взором опостылевшие кирпичные стены, выбеленные звездкой, мистер Гаппи вдруг замечает внизу под аркадой чьи-то мужественные бакенбарды, которые выставились наружу и приподнялись, повернувшись в сторону его окна. В ту же секунду в Инне раздается негромкий свист, и приглушенный голос зовет. — Эй, Гаппи! — Не может быть! — восклицает мистер Гаппи, оживляясь. — Смол! — Да это Джоблинг! Смол тоже высовывается из окна и кивает Джоблингу. — Откуда ты взялся? — спрашивает мистер Гаппи. — С огородов, что под Детфордом. Не втерпешь стало. Придётся завербовываться в солдаты. Слушай, дай-ка мне в долг полкроны. Есть хочется невыносимо. Джоблинг явно изголодался, и лицо у него такое, словно пожив на огородах под Дэдфордом, он совсем увял. — Слушай, Гаппи, брось полкроны, если найдётся. Необходимо пообедать. «Хочешь пообедать со мной?» — спрашивает мистер Гаппи, бросая монету, которую мистер Джоблинг ловко подхватывает на лету. «А долго придется терпеть?» — спрашивает Джоблинг. «Полчаса и того меньше. Дай только дождаться, чтобы неприятель убрался в освояси», — отвечает мистер Гаппи, мотнув головой назад в комнату. «Какой неприятель?» «Новичок. Учится на клерка. Подождешь?» «Может, дашь мне чего-нибудь почитать для препровождения времени?» — спрашивает мистер Джоблинг. Смолует предлагает список юристов. Но мистер Джоблинг с большим жаром заявляет, что видеть его не может. «Когда так, бери газету», — говорит мистер Гаппи. «Смол снесет ее тебе. Только лучше не стой тут на виду. Сядь у нас на лестнице и читай». Тут тих, спокойно. Джоблинг с понимающим видом утвердительно кивает. Сметливый Смолуид снабжает его газетой и время от времени присматривает за ним с площадки, опасаясь, как бы ему не надоело ждать, и он не улепетнул преждевременно. Наконец неприятель отступает, и Смолуид ведет мистера Джоблинга наверх.